Глава 12 В ту же секунду я увидела кольца на ее руке и поняла, что действительно вижу госпожу Воронову. Женщине, которая спокойно носит многокаратники в будний день, нет необходимости наниматься к кому-то компаньонкой. «Мне следовало посмотреть на ваши украшения и понять, с кем беседую», — вздохнула я наверное, случилась ошибка». «Какая?» улыбнулась хозяйка. Я пустилась в объяснение. «Ваша полная тезка Екатерина Андреевна Воронова училась в одном классе с Василием Петровичем Мариным. Школа находилась в районе, который в те времена считался не самым респектабельным. Мне хотелось узнать кое-что о мужчине «Но сейчас понимаю, что наш сотрудник, который добывал информацию об одноклассниках Марина, ошибся». «Да? Почему вы так решили?» — весело спросила дама. Я отпила чай. «Госпоже Вороновой, которая мне нужна, слегка за семьдесят. Вам намного меньше». Екатерина рассмеялась. «Душенька, Дашенька!» Могла бы посчитать ваши слова за комплимент, отпущенный дабы понравиться женщине, которая, по вашему мнению, владеет интересной для детективного агентства информацией. Но у вас сейчас наличики в выражении ребенка, которому тетя дура протянула конфетку. Малыш в предвкушении любимого лакомства развернул бомбошку, а внутри оказался камушек. Такое разочарование даже великой актрисе не изобразить. Сразу понятно, что вы, душенька, не собирались льстить. Вы искренне считаете, что приехали не к тому человеку. Детонька, утешьтесь и съешьте восхитительную гатошку. Я их очень люблю, порой посылаю в эту кондитерскую курьера. Хозяйка положила на мою тарелку эклер. «Готова рассказать все, что знаю». «Это вы учились с Василием в одном классе?» — уточнила я. «Представьте, да!» — развеселилась дама. «Что вы делаете, чтобы так выглядеть?» — полюбопытствовала я. «Не вижу никаких признаков операции на вашем лице». Екатерина махнула рукой. Ни разу не встречала женщину, которой удалось бы после подтяжки или блефаропластики выглядеть юной. Да, кожу натянут, как на барабан, но даже великий хирург не вернет вам радостный, счастливый взгляд беззаботной юности. В результате пребывания на операционном столе получится тетя без морщин и с глазенками почти стухшей рыбешки. И не надо в семьдесят с гаком лет хотеть выглядеть на 18 Это невозможно. На восьмом десятке хорошо бы казаться дамой, которая недавно задула 50 свечей на торте. Как этого достичь? Первое. Не ложись под скальпель. Второе. Работать. Не сидеть дома, не ныть, не стонать, не рассказывать, где у тебя болит, не жаловаться на невнимательных детей, внуков, на дороговизну, на плохое настроение. Третье. Переворачивать плохое в хорошее. Нет денег, чтобы покупать себе каждый день пирожки в дорогой кондитерской. Это не горе, а радость. Меньше ешь, тоньше талия, и не заработаешь диабет второго типа денег мало, способно купить к столу только рыбу кошачьего сорта, ту которую барсиком берут. Радуйся, она самая полезная. Внуки не навещают. Ура в квартире порядок ничего не разбито. Чеверое Не употребляй алкоголь, не кури, соблюдай режим сна, занимайся спортом. Каждый день ходи минимум час по парку или по улице, подальше от больших магистралей. Раз в полгода делай полное обследование своего организма. Хорошо ей говорить, богатый. Я вот существую на одну пенсию. А, это твое здоровье. Тебе о нем и заботиться. Найди способ заработать на поход к хорошему специалисту. Каждый пожилой человек что-нибудь умеет. Используй свои навыки. «Вот и все секреты!» «Вас интересует Вася?» «Да!» — кивнула я. «К сожалению, он умер, а мог и дольше прожить. Хороший был мальчик, тихий, воспитанный. Мечтал стать историком. После смерти родителей попал в детдом и оказался в нашей школе. Приют располагался неподалеку. Страстно желал поступить в МГУ». Ради осуществления мечты бился за золотую медаль. Для него получение награды оказалось в разы труднее, чем для домашних детей. Воронова взяла эклер. «Мои родители были дипломатами. Отец — посол в одной из африканских стран, мама, естественно, там же вместе с мужем. В советские годы ребенок мог проживать с семьей за рубежом до определенного возраста» как правило, до восьмого класса. Но там, куда улетели мама с папой, при посольстве не было школы. Отец как-то сумел договориться, и я в пять лет пошла в местное учебное заведение для наследников элиты. Уроки там велись на французском, и в результате к девяти годам я откликалась на имя Кэт и бойко читала и писала на языке Мольера. «Про устную речь уж не говорю», Все дети, с которыми я играла, болтали по-французски. Родителей в Москву не тянуло. У них не было в СССР никого из близких. Но они все же в отпуск прилетали на родину. И моя мама вдруг сообразила, что я почти забыла родную речь. Да, при советах имелось некоторое количество дипломатов, которые несколько десятилетий служили в одной стране — Но, как правило, МИД любил менять сотрудников. Если семья вернется в Москву, когда мне исполнится 12-13, какая судьба меня ждет? Пойти в первый класс, дабы освоить школьную программу? И родители приняли решение отправить меня в Москву. А где мне жить? Существовал интернат для детей дипработников, но этот вариант отвергли сразу. Мама нашла дальнюю родственницу, Антонину Михайловну, и та согласилась за хорошую плату взять меня к себе. Екатерина допила чай. Из большого дома с садом и бассейном, из жары, от вкусной рыбы и фруктов, из огромной спальни, набитой игрушками, я попала в девятиметровую комнатушку. Антонина нуждалась в деньгах, поэтому... нет Она не наврала, просто не уточнила некоторые детали. Женщина сообщила моему папе, что ее дом расположен в зеленом районе Москвы, рядом с парком. Меня поселят в отдельной спаленке, школа находится на расстоянии вытянутой руки от подъезда, я буду получать здоровую пищу. И ведь все правда. Район зеленый, из окна дома виден лес. Личная комната имеется, хотя ее размер не уточнялся. Школа рядом. Но о том, что в классе почти все дети из неблагополучных семей и разговаривают на русском, отцу не доложили. Из еды разные каши, пустые супы. Но это же полезно. Сладости вредны, а от фруктов метеоризм. Училка сразу велела. «Воронова, ты у нас каланча пожарная, выше всех в коллективе. Садись за последнюю парту рядом с Василием». Екатерина начала вертеть кольцо на одном пальце. За неделю, которую Антонина потратила на мое оформление в гимназию, я хорошо поняла, что моя жизнь совершила резкий зигзаг. И не следует лить слезы вперемешку с соплями, поэтому спорить не стала. К тому же у меня не хватало словарного запаса, дабы высказать по-русски то, что думаю. Два урока просидела дура-дурой, а на третьем случился триумф. В школе раз в неделю проводили уроки французского. Училка вызвала меня к доске, решила слегка унизить новенькую — С издевкой в голосе осведомилась. Слышала, что ты вроде говоришь на иностранном языке. Я ответила ей на французском, немецком и английском, что владею тремя языками. Местный африканский не в счет. Класс притих. Учительница растерялась. Дети поняли, что педагог не поняла речь новенькой и радостно засмеялись. С того дня ребята, как один, взяли надо мной шефство. Но главным другом и помощником стал Вася. Благодаря ему мне удалось получить аттестат без троек. Я поступила в ИНЯС, Вася в МГУ на ИСТФАК. Мы планировали пожениться после того, как начнем работать. Жили вместе в комнате, которую Васе выдали как сироте. Мои родители на тот момент погибли. Там, где работал отец, вспыхнуло восстание. Советское посольство захватили мятежники. Перемещение дипломатии на улице, где бегает народ с оружием вместо переговоров, всегда сопровождается гибелью людей. Я стала наследницей кооперативной квартиры, которую купил отец. Апартаменты сдавала, на эти деньги мы с Васей жили. Сейчас студент может работать где угодно, а в советское время подобное запрещалось. Если ты на очном обучении, то на службу возьмут нелегально или разово. Многие на моем курсе оформляли кого-нибудь из родни уборщиками, почтальонами, а служили сами. Но у меня никого не было. Круглая сирота. Когда Васенька получил распределение в Грузию, я обрадовалась. Там тепло, фрукты, все как в детстве. Несмотря на все оплюхи судьбы, жизнь казалась радужной, счастливой, веселой. Но Марин улетел в Тбилиси и пропал. Ни слуху, ни духу от него. Я спустя время сама отправилась в Грузию. Нашла организацию, где Васеньки назначили трудовую деятельность. Там сообщили, что Марин у них не появлялся. Где он? Что с ним? Никто не знает. Я провожала любимого в аэропорту. Видела в окно, как группу пассажиров повели пешком к лайнеру. В те годы на автобусе подвозили только в том случае, если самолет уж очень далеко стоял. Вася поднялся по трапу, обернулся. Он знал, что я за ним наблюдаю, поэтому помахал рукой и прошёл в салон лайнера. В положенный час «Тушка» — так называли советские пассажирские самолёты, которые создавались в АКБ Туполева — приземлилась в Тбилиси, и пассажиры отправились по своим делам. У Васи при себе был чемодан, который я ему дала, красный такой, не мужской совсем, но другого у нас не было. Сумела выяснить, что он багаж... Получил, когда прилетел. И все. Мой любимый как в воду канул.